Глава шестнадцатая. Вызывает Джордж Старк. Аллан уехал для беседы с доктором Хьюмом, а агенты ФБР только начинали свои допросы, если только этим словом можно было назвать то, что представлялось столь странно бессмысленным и бессвязным, когда позвонил Джордж Старк. Звонок последовал всего через пять минут после того, как полицейские техники, называвшие сами себя т е л е ф о н ч и к а м и наконец выразили полное удовлетворение всеми своими хитроумными насадками, подсоединенными к телефонам б о м о н т а Техники, конечно, были слегка разочарованы, но они столь лишь удивлены, увидев старинные в р а щ а е м ы е диски на телефонных аппаратах Тада. Мужик, в это трудно поверить, сказал один из т е л е ф о н ч и к о в по имени Вес, хотя от он его голос как раз как бы и предполагал его уверенность, что встретить столь д о п о т о п н у ю штуковину можно было именно в здешнем захолусти. Другой техник Дэйв кинулся к их грузовичку, чтобы найти те нужные адаптеры. и все прочие приспособления, без которых им никак бы не удалось заставить телефоны б о м о н т о в идти в ногу с техническим прогрессом конца нашего столетия. Вэс вытаращил глаза и посмотрел на Тада, словно хотел проинформировать хозяина этого телефона, что тот живет еще в эре ранней телефонизации штатов. Зато телефонщик лишь бегло взглянул на а г е н т о в ФБР, которые проделали долгий и героический путь из своего филиала в Бостоне до Бенгора, а потом через непроходимые дебри, заполненные дикими и жестокими медведями и волками, до Ладлоу. Для полицейских техников агенты ФБР могли быть ясно видны только в принципиально ином спектре, типа инфракрасного или рентгеновского. Все телефоны в нашем городке Этого типа, сказал Тад смиренным голосом. У него все более явно проявлялись печальные симптомы острого расстройства желудка. В обычных обстоятельствах это делало бы Тада чрезвычайно угрюмым и сомневающимся в смысле жизни. Сегодня, однако, он чувствовал лишь возрастающую усталость и глубокую грусть. Его мысли были обращены к о т ц у р и к а жившему в Таксоне, и к родителям м и р я м которые жили в с а н л у и о б и с н о О чем сейчас мог думать старый мистер Коули? А о чем сейчас размышляли Понингтоны? Как они перенесут столь печальные известия? Эти люди, которых он сам никогда не видел? но очень часто слышал их имена в разговорах с Риком и Мириам. Что чувствует отец, потерявший сына, не маленького, но взрослого ребенка? Как можно справиться с этим простым, но не объяснимым фактором убийства? Тат ощутил, что он думает об оставшихся в живых, а не об убитых, по простой причине. Он чувствовал свою ответственность за все происходящее. Почему бы и нет? Если не он виновен в появлении Джорджа Старка, то кто еще другой? Александр Хейк, американский главнокомандующий войсками НАТО в Европе в 80-х годах. Тот факт, что устаревшая дисковая система его телефонов сделала неожиданно сложным подсоединение подслушивающих устройств, также почему-то вызвал у Тада чувство вины. Я думаю, это все, мистер б о м о н т сказал один из сотрудников ФБР. Он просматривал свои записи столь же явно, не замечая Весса и Дэйва. Как эти двое никак не могли обнаружить его поблизости от себя. Теперь агент, чье имя было Майллоун, захлопнул свою записную книжку. Она была в кожаном переплете, стесненными серебром его инициалами в левом нижнем углу. Он был одет в консервативный серый костюм, а волосы были строго зачесаны налево на пробор. Ты хочешь спросить еще что-нибудь, Бил? л Бил, он же агент п р е б л закрыл свою записную книжку, тоже в кожаном переплете, но уже без инициалов, и покачал головой. Нет, я думаю, здесь все закончено. Агент п р е б л был одет в консервативный коричневый костюм. Волосы его были также зачесаны налево и на пробор. Возможно, мы зададим еще некоторые вопросы в ходе расследования, но сейчас мы получили всю нужную на данное время информацию. Мы хотим поблагодарить вас обоих за сотрудничество. Он озарил б о м о н т о в огромной улыбкой, открывши зубы, которые были либо недавно вставлены, либо отличались природным совершенством. И тад невольно подумал: если бы нас здесь не было пятеро. Думаю, что он бы наделил каждого из нас столь чарующим сертификатом. Сегодня был удивительно счастливый день. Незачто, ответила Ли с медленным, надломленным голосом. Она слегка потёрла свой левый висок подушками пальцев, словно именно она была приучена терпеть приступы жесточайших головных болей. Может быть, подумал Тат, так оно и есть. Он посмотрел на каминные часы и обнаружил, что еще только половина третьего. Был ли это самый долгий день в его жизни? Ему не хотелось долго думать над этим, но он подозревал, что его предположения верны. Лис встала. Я думаю, что мне лучше немного полежать, подняв ноги вверх, если не возражаешь. Мне что-то не по себе. Это хорошая Мысль хотел, конечно, закончить Тад, но прежде чем ему удалось произнести это слово, зазвонил телефон. Все посмотрели на аппарат, и Тад вдруг почувствовал биение пульса на своей шее. В груди, казалось, шевелилось что-то едкое, горячее и поднимающееся к верху, чтобы извергнуться из его глотки. Весьма удачно, сказал В.С. в полном удовлетворении. Нам даже не надо будет посылать кого-то, чтобы сделали суда контрольный звонок. Тат вдруг почувствовал нехватку свежего воздуха, словно кто-то обернул его какой-то воздухонепроницаемой оболочкой. И она сопровождала его, пока он подходил к телефону, который ныне мирно соседствовал с новейшим, сверкающим чудом подслушивающей техники. о гонки ь на этом чуде пульсировали синхронно со звонками старомодного телефонного аппарата. А где же птицы? Я должен был бы услышать п т и ц но их не было. Единственным звуком был требовательный призывный звонок телефона Мерлина. Вес наклонился около камина, упаковывая свои инструменты в черный портфель. с покрытыми хромом застежками. Дэйв остановился в дверном проеме между гостиной и столовой. Он попросил разрешения у л и с а взять банан со стола и теперь задумчиво его дегустировал, делая паузы для критического анализа всей проделанной им сложной технической работы и взирая на телефон взглядом художника у подножия своего только что законченного творения. Достанька тестер контура, сказал он Вес. Если нам понадобится затем немного прочистить линию, мы как раз сейчас это и проверим. Не надо будет снова возвращаться к машине. Хорошая мысль, отозвался Вес и вытащил что-то с лязгом из своего портфеля гигант. Оба техника выглядели кроткими, ожидающими и никем более. Агенты м е л о у н и Прэбл. стояли с бессмысленным видом, убирая свои знаменитые записные книжки и еще раз подтверждая давнее мнение Тада о том, что все люди из ФБР куда ближе к страховым агентам, чем к Суперменам. Мэлоун и Прэбл, казалось, даже не обратили внимания на то, что телефон зазвонил в их присутствии. Но Лиз знала. Она прекратила тереть свой висок. И смотрела на Тада тем взглядом животного, которого охотники загнали в угол. п р э б л благодарил ее за кофе с крекерами и казалось, был столь же неуверен, что она ему ответит, как и в том, что звонит телефон. Что с вами происходит, люди? Тад внезапно ощутил тоску. Какого дьявола вы думаете прежде всего об этих дурацких технических игрушках? Конечно, это несправедливо, ведь они же установили все это следящее и записывающее оборудование ради людей, может быть, ради этого самого человека, который сейчас звонит всего через пять минут после окончания их кропотливой работы. Это, конечно, случайно, но все же именно так. Или что-то в этом роде ответили бы они? Задай им кто-то этот обидный вопрос. Сейчас творятся совсем не те дела, что в доброе старое патриархальное время. Сейчас, конец двадцатого века со всей его техникой, могли бы они сказать. Это звонит другой писатель, чтобы раздобыть новую и свежую сюжетную идею т а т Или кто-то из соседей желает узнать, не одолжит ли ваша жена ему чашку сахара. но парень, который себя считает вашим вторым я, ни в коем случае. Слишком рано, слишком удачно. И все же это был Старк. Тат мог почуять его. И глядя на жену, Тат знал, что л и с тоже уже смогла сделать это. А сейчас Вес смотрел на него. Без всякого сомнения, удивляюсь, почему Тат не отвечает в трубку своего столь усовершенствованного телефона. Не волнуйся, подумал Тат. Не волнуйся, он обождет. Он же знает, что ты дома. Ты тоже это понимаешь. Ну, мы видно здесь уже изрядно вам н а д о е л и миссис Бо начал Пребл, но Ли с ответила спокойным, но ужасно больным голосом. Я думаю, вам будет лучше подождать, пожалуйста. Тат снял трубку и прорал. Что тебе надо, сукин сын? Какого ты хочешь? Вес подпрыгнул. Дейв вздрогнул, словно банан вдруг ущипнул его. Головы агентов повернулись вокруг оси на шее. Тат почувствовал огромное желание увидеть сейчас здесь Алана п е н б о р н а занятого беседой с доктором Хьюмом в о р о н о Тат почти не верил в то, что Старк может быть человеком, но все же какая-то часть надежды его еще не покинула. Это он, это он, сказала л и с Прэблу. Ох, Иисус Христос, ответил Прэбл. Он и его столь же неустрашимый напарник обменялись быстрыми растерянными взглядами. Что же мы должны делать? Тат слышал и видел все происходящее вокруг него, но уже отделился от этого, отделился даже от л и с Сейчас оставались только Старк и он, снова вместе и впервые, как г о в а р и в а л и в старину, рекламируя водовили. Успокойся, Тат. сказал Джордж Старк. Голос звучал весело. Нет никакой надобности снимать все твои штаны и подштаники. Это был именно тот голос, который Тат ожидал услышать. В точности тот. Каждый нюанс, в полной степени соответствовавший южному выговору, с которым Старк пытался бороться, но который все равно пробивал себе дорогу во всех его словах. Оба телефончика на мгновение сдвинули головы, и Дэйв затем кинулся в грузовик за добавочным телефоном. Он по-прежнему не мог расстаться со своим бананом. Вес поспешил в подвал, чтобы проверить магнитофон, усиливающий голос собеседника. Бесстрашные агенты из племени несмыкающих глаз стояли в центре гостиной и тупо г л а з е л и друг на друга. Они напоминали детей, потерявшихся в лесу. Что ты хочешь? Тат повторил более тихим и спокойным голосом. Ну, хотя бы сказать тебе, что все закончено, ответил Старк. Я добрался сегодня до последней той девки, которая работала в Дарвин Пресс на главного бухгалтера. Ни одно слово не сказано правильно, сплошной южный говор. Она была той сучкой, которая позволила этому дурачку Клоусону задирать нос. Продолжал Старк. Копы найдут ее. Она жила в предместье около второй авеню. Часть ее на полу, а часть на кухонном столе. Он рассмеялся. У меня была очень занятная неделя т а т Я скакал как о д н о н о г и й бегун в соревнованиях по поцелуям задниц. Я потому и позвонил, чтобы дать отдых твоему сознанию. Оно не очень-то чувствует этот отдых, возразил Тад. Ну, подожди немного, старина, дай ему время. Я думаю, что подамся на юг, рыбку половить. Это городская жизнь утомляет меня. Он снова засмеялся, и этот смех был столь чудовищно весел, что заставил Тада содрогнуться. Он лгал. Тат знал это. Столь же наверняка он знал, что Старк ожидал окончания установки всего этого пеленгующего и записывающего оборудования, чтобы первым сделать телефонный звонок. Мог он сам знать что-то подобное этому? Ответом было да. Старк мог звонить из Нью-Йорка. но они оба были связаны друг с другом невидимой, неразрывной нитью, которая соединяет близнецов. Они были близнецами, двойняшками, половинками единого целого, и т а т с ужасом обнаружил себя вылетевшим из своего тела и летящим вдоль телефонной линии не до самого Нью-Йорк нет, а где-то до середины пути. Встреча с монстром. Должна произойти в западном Массачусетсе. Может быть, они при встрече снова сольются, как это происходило каждый раз, когда он надевал чехол на пишущую машинку и начинал писать вытащенными из кувшина этими треклятыми черными карандашами Берл Блэк Бьюти. Ты лжешь! закричал Тат. Агенты ФБР подпрыгнули. Как потревоженные гусаки. х е й Тат, это не очень-то вежливо, сказал Старк. Он казался обиженным. Ты думаешь, я собираюсь повредить тебе? Нет, черт меня побери, я только отомстил за тебя, мальчик. Я знал, что только я могу и должен это сделать. Я знаю, что у тебя цыплячья печёнка, но я не держу зла на тебя. Зачем же мне было беспокоить тебя, если я сам уладил все дела, как тебе бы никогда не удалось это проделать? Пальцы Тада нашли небольшой белый шрам на лбу и потирали его с такой силой, что кожа сильно покраснела. Он пытался и безнадежно оставаться самим собой, удержать свою собственную реальную сущность. Он лжет, и я знаю почему. И он знает, что я это знаю, и он понимает, что это не имеет никакого значения, поскольку никто не поверит мне. Он понимает, как странно все это выглядит для них всех, и хотя они слушают меня, он знает, что они на самом деле думают обо всем этом. И он также знает, как они думают, и это спасает его. Они верят, что перед ними психопат, считающий себя Джорджем Старком. Потому что так они привыкли и должны думать. Думать как-то по-иному значит идти против всего того, чему их учили, чем они сами являются. И все дактилоскопические отпечатки ничего здесь не изменят. Он знает, что если он притворится, что он не Джордж Старк, если он внушит, что наконец исчезает, они успокоятся. Они не снимут полицейскую охрану, но он сможет легко ее опередить. Ты знаешь, чьей идеей было похоронить тебя? Это был я. Нет, нет, легко ответил Старк, и это прозвучало почти, но не совсем, как н а д н а д Тебя ввели в заблуждение, вот и все. Когда этот э, Клаусон объявился. Он попытался тебя зарканить, а вот как было дело. А потом, когда ты з в о н и л этой ученой обезьяне своему литературному агенту, он просто дал тебе очень плохой совет. Тат, это было так, словно кто-то нагадил на твоем обеденном столе. А ты звонишь кому-то из своих советчиков и спрашиваешь, что ж тебе делать со всем этим дерьмом? А тот тебя отвечает, это вовсе не проблема, просто п о с т а в ь на это место свиную подливку. Дерьмо, со свиной подливкой выглядит просто прекрасно холодными вечерами. Ты бы никогда этого не сделал, если бы действовал один. Я это знаю, старина. Но это же чертовская ложь, и ты это знаешь. И вдруг тата сознал, как все здорово продумано. И как хорошо раскусил Старк людей, с которыми сейчас контактировал. Он собирается сказать это очень скоро. Он собирается вот-вот сообщить, что он никакой не Джордж Старк. И они поверят ему, когда он это сделает. Они будут потом слушать магнитофонную запись этого разговора, и они поверят всему услышанному. И Аллан, и все другие, потому что это не только то, во что они хотят верить, это то, во что они уже верят. Я не знаю ничего такого, сказал Старк спокойно, почти дружелюбно. Я не собираюсь тебя более беспокоить, Тат. Но позволь мне перед уходом дать тебе один небольшой совет. Может быть, он тебе и пригодится. Ты не думай, что я Джордж Старк. Это ошибка, которую я сделал. Я должен был идти и угробить целую пачку людей, чтобы немного успокоить мою сметенную голову. Тат слушал это как громом пораженный. Ему нужно было что-то ответить, но он никак не мог преодолеть чувство какого-то отторжения от собственного тела. И изумление перед столь чистыми и абсолютными в своем проявлении нахальством и наглостью этого человека. Он подумал о бесполезной беседе с шерифом п е н б е р н о м и снова задумался, кем же он был на самом деле, когда придумал Старка, который превратился в какую-то совершенно самостоятельную литературную историю для самого Тада. Где же могла проходить линия веры? Не создал ли он этого монстра, потеряв когда-то эту линию, или подействовали совсем другие факторы, незримые для него, которые он не мог даже увидеть, а только услышать в криках этих птиц-призраков? Я не знаю, говорил с легким смешком Старк. Может быть, я действительно тот самый безумец, о котором они говорили? Считаю, что только сумасшедший мог орудовать такими методами и средствами. О, хорошо, это хорошо, продумано. Пусть они поищут в приютах для душевно больных на юге штатов высокого, широкоплечего мужчину со светлыми волосами. Это, конечно, не сможет отвлечь от его новых операций всех, но для начала это совсем неплохо. Тат сильнее сжал трубку. Его голова постепенно заполнялась теперь не испугом, а яростью. Но я не очень-то сожалею о том, что сделал, потому что я действительно люблю те книги тат. Когда я был там, в том сумасшедшем доме, я думаю, они были единственными спасательными кругами, благодаря которым я не помрачился в рассудке. И знаешь что? Я себя чувствую намного лучше. Я абсолютно уверен теперь в осознании того, кто я есть в этой жизни. А это уже кое-что. Я понимаю, ты можешь сказать, что мне помогла терапия, но я не думаю, что она о к а з а л а с т о л ь уж сильное на меня влияние. А ты как думаешь? Сплошная ложь, чёрт тебя раздери, проорал Тат. Мы можем обсудить это, сказал Старк. Мы можем обсуждать это на всей дороге ваты обратно, но это займет немало времени. Я догадываюсь, что они просили тебя подольше подержать меня на линии, правда? Нет. Им не требуется долго держать тебя на линии, и ты тоже знаешь об этом. Передай мои наилучшие пожелания твоей любящей жене. продолжал Старк тоном, в котором проскальзывал изящный реверанс. Заботься о своих крошках и не принимай все так близко к сердцу, Тат. Я не собираюсь как-то навредить им или тебе. Это что насчет птиц? Неожиданно спросил Тат. Ты слышишь птиц, Джордж? Наступило внезапное молчание. Тат казалось ощутил всю глубину удивления Старка после своего вопроса, как если впервые за всю их беседу что-то пошло вопреки заранее и тщательно запланированному тексту выступления Джорджа. Тат даже не знал сам, почему вдруг задал этот вопрос. Это спросили его напряженные нервные окончания. получившая какую-то информацию извне, о которой не имела представления основная часть мозга б о м о н т а Он на секунду ощутил чувство дикого триумфа, того триумфа, который испытывал боксер-любитель, пробивший одним ударом защиту Майка Тайсона и пославший его в глубокий нокаут. Джордж, ты слышишь птиц? Единственным звуком в комнате Тада было тиканье часов на камине. л и с ы агентов ФБР глядели на Тада, затаив дыхание. Я не знаю, о чем ты говоришь, старина. Медленно произнес Старк. Может, ты нет? Сказал Тад и злобно рассмеялся. Его пальцы продолжали растирать небольшой белый шрам, который превратился в подобие покрасневшего вопросительного знака на лбу. Нет, ты не знаешь, о чем я говорю. Ведь так? Тогда послушай меня минуточку, Джордж. Я слышу птиц. Я еще не знаю, что это значит, но я узнаю. А когда я узнаю? Но что он мог сказать дальше, когда он узнает, что должно произойти? Тат сам не знал. Голос на другом конце линии сказал медленно, с большой тщательностью, осмотрительностью и особым ударением: «Чтобы ты не говорил насчет этого, Тат, оно уже не имеет значения, потому что...» Это уже окончилось. Послышался щелчок. с т а р к исчез. Тад почти ощутил себя летящим по телефонной линии от воображаемого места их встречи в западном Массачусетсе, летящим не со скоростью света или звука, а со скоростью мысли и тяжелым ядром, влетающим обратно в свое тело. Иисус Христос. Он опустил телефон, который криво шлепнулся на подставку. Он повернулся на не гнущихся ногах, казалось, разучившихся передвигаться. Дейв ворвался в комнату с одной стороны, а Вес с другой. Все сработало отлично, прокричал Вес. Агенты ФБР подскочили вверх еще разок. Мэлоун издал своим носом нечто типа эк, что очень напоминало реакцию мужчины на симпатичных женщин в кинокомедиях на бытовую тему при первой встрече этих героев на экране. Тат попытался представить себе, как бы повели себя два этих г е р о я из ФБР при неожиданном р а н д е в у с террористами или грабителями большого банка. но не смог, наверное, я просто очень устал, подумал т а д Оба телефончика исполняли небольшой парный танец, похлопывая друг друга по спинам, а затем снова ринулись к своему грузовичку с оборудованием. Это был он, сказал т а д Жене. Он говорил, что он не Старк, но это был он, он. Она подошла к Таду и крепко обняла его, и ему это было нужно. Он даже не знал до какой степени, пока она не сделала этого. Я знаю, прошептала она в его ухо, и он зарылся лицом в ее волосы и закрыл глаза. Крик Тада разбудил близнецов. Они оба отчаянно заплакали наверху. л и с пошла к ним. Дэд хотел было идти следом, но затем вернулся к телефонному аппарату, чтобы поставить его как следует. Тут же раздался звонок. Это был Аллан Пенборн. Он находился в полицейском управлении и пил там кофе в ожидании встречи с доктором Хьюмом. Как раз в этот момент Дэйв связался с шерифом п о р а ц и и и сообщил новейшие известия о звонке и результатах пеленгации. Алан говорил очень возбужденно. У нас нет еще абсолютно точных данных, но мы знаем, что этот звонок был из Нью-Йорка. Код участка 212, сказал он. Через пять минут мы установим это абсолютно точно. Это был он, повторил Тат. Это был Старк. Он сам сказал, что это не Старк, но это не так. Кому-то нужно проверить девушку, о которой было упомянуто Старком в нашем разговоре. Ее имя, вероятно, Дарла Гейтс, шлюха из Вассера с гнусавым голосом. Точно, ответил Тат, хотя он сильно сомневался, будет ли теперь Дарла Гейтс огорчать ее нос и вообще что-либо в этой жизни. Он чувствовал полное истощение. Я передам это имя в полицейское управление Нью-Йорка. Как вы себя чувствуете, Тат? Я в порядке. Алис? Не будем рассусоливать. Как будто сейчас мы в спальне, окей? Вы слышали, что я сказал? Это был он. Неважно, что он говорил, это был он. Ладно, но почему бы нам не дождаться результатов? Телефонной перингации. Что-то в голосе шерифа было ранее незнакомо Таду. Не то полное недоверие, которое Пенборн проявил, когда впервые осознал, что Боманты говорят ему от Джорджа Старки как о реальном человеке. Но явное замешательство слышалось сейчас в этом голосе. В нем также явно проскальзывала надежда, что Таду могло бы уже давно прийти в голову пожалеть себя самого, не говоря уж об окружающих. Замешательство в голосе Алана п е н б е р н а было того рода, которое испытывает и невольно проявляет в разговоре любой нормальный человек, столкнувшийся с кем-то обезумевшим или слишком тупым. или просто со слишком самоуверенным человеком, чтобы самому ощутить свои недостатки и неприятные манеры поведения. Тад почувствовал, что ему не стоит ни на чем настаивать. Окей, подождем и посмотрим, согласился Тад. А пока мы будем этим заниматься, я надеюсь, что вы будете продвигаться вперед и, может быть, переговорите с моим врачом. Пенбон р отвечал что-то насчет еще одного телефонного звонка до визита к доктору, но Таде это почему-то уже перестало заботить. Снова дал знать о себе желудок, который был готов превратиться в действующий вулкан. л и с и ц а Джордж, подумал Тад. Они думают, что видят его насквозь. Джордж хочет, чтобы они так думали, а сам будет наблюдать за тем, Как они рассматривают и так и с я к этого самого Джорджа Старка, а когда они уберутся подальше, достаточно далеко, хитрый старый Джордж прибудет к Таду в своем черном торнадо. И что я смогу сделать, чтобы остановить его? Он не знал. Он повесил трубку, оборвав голос шерифа. И пошел наверх помогать Лис менять белье и одежду близнецам. И т а т продолжал думать, какие чувства и ощущения будет испытывать кто-то, переместившийся по телефонной линии в сельский район Западного Массачусетса, которого заманят в ловушку в темноте. Старый Лис с Джорджем Старком. Это будет похоже на Энсвилл. Через 10 минут телефон зазвонил снова. На втором звонке Вес снял трубку и позвал Тада. Тот спустился к телефону. А где агенты ФБР? спросил Тад Веса. Какой-то момент Тад в самом деле ожидал созвучного своим мыслям ответа Веса. Что-нибудь в таком роде агентов ФБР? Я не видел никаких агентов. Они, они ушли. в е с выразительно пожал плечами, как будто удивляясь стаду, что тот мог ожидать от агентов чего-нибудь другого. У них же полным полно компьютеров, и если кто-то из них не б а л у е т с я с компьютерами, то кто-то другой может заинтересоваться, куда же уходит компьютерное время, а это может привести к урезыванию а с с и г н о в а н и й на их контору. Или чему-нибудь другому? Но они что-нибудь делают вообще? Нет, просто ответил у э с Не могут сделать ничего в случаях наподобие данного. Или если и делают, то мне никогда не приходилось этого наблюдать. Они запихнут всю свою информацию в какой-нибудь компьютер, и все кончится на этом, как я уже говорил. Понимаю. в е с взглянул на свои часы. Мы с Дэйвом тоже должны выкатываться. Оборудование будет действовать само по себе. Вам даже не придёт счёт. Хорошо, сказал Тат, направляясь к телефону. И спасибо. Какие тут проблемы, мистер б о м о н т Тат обернулся. Если бы я стал читать ваши книги, что бы вы мне посоветовали лучше взять? Из написанных под вашим собственным именем или под псевдонимом того парня книгу того парня, ответил Тат, снимая трубку. Больше действия. Вески внул, козырнул и вышел. х л л l o сказал Тат. Он чувствовал себя так, словно этот телефон закрепили у него на голове, чтобы экономить время и причинять всем поменьше хлопот и беспокойств. И, разумеется, с подключенным магнитофоном и п е л е н г а т о р о м абонентов. Это оборудование отлично разместится у него на спине. Hello, т а d Это Аллан. Я все еще в полицейском управлении. Послушайте, новости по п е л е н г а а ц и и мало утешительны. Ваш дружок позвонил из телефонной будки у станции Пен. т а т вспомнил, что говорил ему другой телефонщик Дэйв по поводу установки электронного оборудования, чтобы в итоге выяснить, что негодяй преступник имел глупость позвонить из какого-то торгового центра, а не из собственной квартиры. Вы удивлены? Нет, разочарован, но не удивлен. Мы надеемся выйти на след и верим в то, что рано или поздно мы все равно натолкнемся на него. Мне бы хотелось заехать к вам сегодня вечером, можно? Окей, сказал Тат. Почему же нет? Если нам станет скучно, мы сыграем партию в бридж. Мы надеемся получить этим вечером голосовые отпечатки. Но ведь у вас уже есть магнитофонные записи его голос. А это что такое? Не запись, отпечатки. Я не голосовые отпечатки. Это компьютерное графическое изображение, которое в точности отражает голосовые качества того или иного индивидуума, сказал Пенберн. Это никак не связано с речью. То есть нас здесь не интересуют акценты, ударения, произношение и тому подобное. То, что синтезирует компьютер, это абсолютная высота тона и сам этот тон, то, что эксперты называют головным голосом. Плюс тембр и резонанс, которые именуют грудным голосом, это своего рода голосовые отпечатки, и они аналогичные дактилоскопическим в том смысле, что в мире не существует двух абсолютно идентичных. Мне сказали, что даже у близнецов намного больше различий в их голосовых отпечатках, чем в их же дактилоскопических. Он сделал паузу. Мы послали чрезвычайно высококачественную копию магнитофонной записи в Фолле в Вашингтон. Мы хотим сопоставить ваши и его голосовые отпечатки. Парни в здешнем управлении очень хотели бы объяснить мне, что я чуть-чуть тронулся. Я это увидел на их лицах. Но после этой истории с дактилоскопическими отпечатками и вашим алиби... Никто из них не решился прямо встать и высказать мне все, что он думает по поводу моей просьбы. Тат открыл было рот, чтобы говорить, но не смог. Затем облизал губы, попытался опять и снова у него ничего не получилось. Тат, вы опять хотите отключиться от меня? Нет, ответил он. И вдруг ему показалось, что в самой середине его голоса слышатся треньканье сверчка. Спасибо, Алан. Нет, не надо так говорить. Я знаю, за что вы меня благодарить, и я не хочу в в о д и т ь вас в заблуждение. Все, что я делаю, это выполнение стандартной процедуры расследования. Эта процедура в нашем случае, конечно, выглядит немного с т р а н н о й Но это вызвано несколько странными обстоятельствами данного дела. Это не значит, что вам следует делать недопустимые предположения. Улавливаете мою мысль? Да. А что такое ф о л е ф фо... ах да, Федеральное ведомство обеспечения законности. Может быть, это единственное доброе дело, совершенное Никсоном за все время его пребывания в Белом доме. Это ведомство фактически состоит из связанных друг с другом банков данных, которые выполняют функции центрального клирингхауса для своих филиалов на местах, а также, конечно, и соответствующего программного обеспечения всех своих операций и процедур. У нас есть доступ к д к т и л о с к о п и ч е с к и м отпечаткам почти каждого осужденного по уголовному преступлению в стране. с 1969 года или около этого. Фоле также имеет для сопоставления отчеты по баллистике, сведения о типе крови преступников, голосовые отпечатки и портреты подозреваемых в преступлениях, сделанные фотографом. Итак, мы сможем сравнить мой голос и его. Да, мы будем иметь результаты к 7 часам. К восьми, если электронная почта будет сильно перегружена. Тат покачал головой. Мы с ним звучим совсем по-разному. Я прослушал ленту, и я это тоже уже знаю, сказал Пенборн. Но позвольте мне повторить: голосовые отпечатки не имеют ничего общего с речью. Голосовой отпечаток. И головной голос и грудной голос т а т здесь большая разница. Но ответьте мне на один вопрос. Элмарфат и д а ф ф и д а к звучат одинаково для вас? т а т смутился. Ну нет. И для меня тоже нет. Согласился шериф. Но парень, который озвучивает их обоих, все же один и тот же. И зовут его Мэл Бланк. Не говоря уж о д о б р о й д ю ж и н е других персонажей и ролей в мультфильмах. Мне пора уходить, увидимся вечером. Да. Между п о л о в и н о й восьмого и девятью идет. Мы будем ждать вас салон. Окей. Пока суть до дела. Я должен буду завтра съездить в Кастлрок. Если там случилось что-нибудь непредвиденное, я там задержусь. Палец, получивший предписание, должен двигаться верно, сказал Тат и подумал: вот чему он должен больше всего придавать значение. Да, мне достали немало другой рыбы для поджаривания. Ни одна, конечно, не сравнится с вашей, но люди из Кастлорока платят мне жалование. Вы понимаете, о чем я? Это показалось стаду слишком серьезным вопросом. С учетом з а п и с и их беседы. Да, я все понимаю. Мы оба, я и старый Лис Джордж. Я сейчас уезжаю, но патрульная полицейская машина будет дежурить круглосуточно у вашего дома, пока вся эта чертовщина не закончится. Эти парни на стороже тат. И если копы в Нью-Йорке были немного беззаботными, эти медведи ни в коем случае. Никто теперь не хочет недооценивать этот призрак. Никто не собирается забывать о вас или покинуть вас и вашу семью хотя бы на минут. Одни люди будут охранять вас, а другие тем временем будут вести для вас поиски. Вы понимаете, надеюсь? Да, я понимаю. И таду подумалось: сегодня, завтра, следующая неделя, может быть, следующий месяц. Но следующий год вряд ли. Я это знаю, и он тоже это знает. Сейчас они пока не полностью верят словам Джорджа о том, что он пришел в себя и утихомирился. А позднее они будут. Пока недели идут за неделями и ничего не происходит, они будут просто вынуждены поверить в истинность его слов. Это будет выгодно не только политически, но и экономически, потому что Джордж и я знаем, как вращается этот мир вокруг Солнца по своей р а с и навсегда заведенной траектории точно так же, как мы оба знаем, что как только все займутся поджариванием других выловленных рыб, Джордж покажется здесь и поджарит меня, нас. Еще через 15 минут Аллан все никак не мог уехать из полицейского управления Ворону. Он по-прежнему был на телефоне. Линия была забита помехами. Молодая телефонистка говорила с ним слегка извиняющимся тоном: «Вы не подождете еще немного, шеф Пенборн? Сегодня один из наихудших дней в работе нашего компьютера». Аллан подумал. Стоит ли объяснять ей, что он не шеф, а шериф? Но решил не беспокоиться по этому поводу. Эту ошибку делал почти каждый. Да, конечно, ответил он. Занято. Он сидел в узеньком маленьком кабинете на самых задворках управления. Если бы его передвинули еще чуть назад, то Пенборн оказался бы уже в густых кустах. Комната была завалена пыльными архивными папками. Единственный стол был беженцем из школы, с покатой поверхностью, с поврежденной крышкой и чернильницей. Аллан установил ее на коленях и б е с ц е л ь н о перекатывал вперед и назад. Одновременно он крутил и листок бумаги по столу. На бумажке рукой Алана было выведено Хью п р и т ч а р д и Госпиталь графства. Бергенфилд, Бергенфилд, штат Нью-Джерси. Он думал о своей беседе с Тадом полчаса тому назад. Все, что он сказал Таду, сводилось к успокоению Боманта, надежности его полицейской охраны, к рассказу, как бравые патрульные ребята будут героически защищать Тада и его жену от безумного маньяка. возомнившего себя Джорджем Старком, если, конечно, этот безумец появится. Алан очень сомневался, что Тад поверил всему этому. Это сомнение связывалось и с тем фактом, что человек, пишущий романы для заработка, должен иметь наметанные глазы и уши, чтобы сразу опознать сказки. Да, они будут пытаться защитить Тада и л и с обеспечить надежное их прикрытие. Но Аллан хранил в памяти произошедшее в б е н г а р е в 1985 году. Женщина просила дать полицейскую охрану и получила ее после того, как ее муж, с которым она давно не ладила, жестоко избил ее и угрожал вернуться и убить ее, если она попытается выполнить свое намерение с ним развестись. Две недели этот человек ничего не предпринимал. Полицейское управление Бенгера уже готовилось снять наблюдение, когда вдруг появился этот самый муж, катя тележку из п р а ч н е й и одетый в униформу служащего этой п р а ч е ч н о й Он подошел к двери, неся связку выстиранного белья. Полиция, возможно, и узнала бы этого человека, даже одетого в униформу, если бы он появился чуть раньше. Когда еще были свежи в памяти все указания и инструкции по соблюдению наблюдения, но и это было бы весьма спорным утверждением. Тем более они не опознали его, когда он действительно появился. Он постучал в дверь, и когда женщина открыла ее, муж вынул револьвер из кармана брюк и застрелил ее в упор. Еще до того, как представленные к несчастной жертве копы сообщили, что происходит, и только выбрались из своей машины, мужчина уже появился на крыльце с поднятыми руками. Он швырнул еще дымящийся револьвер в кусты рос. Не стреляйте в меня, спокойно сказал убийца. Я уже все закончил. Тележка и униформа, как выяснилось, были одолжены у одного старого забулдыги. к о т о р ы й даже не подозревала о ссорах между преступником и его женой. Мораль была проста: если кому-то очень хочется до вас добраться, и у этого кого-то будет немного удачи, то он несомненно увидится с вами. Вспомним Освальда, вспомним Чапмена, вспомним, что проделал сам Старк. со всеми этими людьми в Нью-Йорке. Звонок. Вы еще здесь, шеф? Радостно спросил женский голос из г о с п и т а л я графства Бергенфилд. Да, ответил Аллан. Все еще здесь. У меня есть требующаяся вам информация, сказала она. Доктор Хью Притчерт ушел на пенсию в 1968 году. У меня имеется его адрес и телефон в городе Форт-Ларами, штат Вайоминг. Могу ли я записать их? Она сообщила все, что требовалось. Аллан поблагодарил, снял трубку и набрал номер. На том конце его звонок оборвался наполовине, а затем автоответчик начал мерно произносить свое важное сообщение в ухо Алана п е н б е р н а "Hello, это Хью п р и ч c а р д вещал за могильный голос. "Ну вот", подумал шериф. "Парень хотя бы не загнулся. Это уже удача." Хельга и я сейчас ушли из дома. Я вероятно играю в гольф, а где Хельга знает лишь Господь. Затем последовал довольный смешок старикана. Если вы хотите что-то сообщить, можете это сделать после сигнала Зуммера. Он последует через 30 секунд. Бип. Доктор п р и т ч h р д Это шериф а л а н Пенборн. Сказал а л а н Я служу в Мене. Мне нужно поговорить с вами о человеке по имени Тад б о м о н т Вы удаляли опухоль из его мозга в 1960 году, когда ему было 11 лет. Пожалуйста, позвоните мне в полицейское управление в Орону, номер 207-255-2121. Благодарю вас. Он закончил свою сладкую речь. Разговоры с автоматами всегда заставляли его чувствовать себя не в своей тарелке. Почему ты так беспокоишься из-за всего этого? Ответ, который он уже давал Таду, был предельно прост: процедура. Аллан сам не мог быть удовлетворен столь уместным словом, потому что знал, что это не была процедура. Она могла бы считаться таковой мысленно, хотя бы. Если бы этот п р и т ч а р д оперировал человека, называющего себя Старком, но ведь и он больше себя таковым не считает и не н а з ы в а е т с я этим именем. Но ведь это не так. п р и т ч а р д оперировал Боманта, и в любом случае прошло уже 28 восемь лет. Так почему? Потому что все было неправильно. Вот почему. И отпечатки пальцев, и тип крови по анализу кончика сигареты, и то сочетание разума и жажды убийства, которое продемонстрировал преступник, и настойчивость Тада и Лиз в том, что литературный двойник Тада вдруг ожил и стал реальным человек. о м Это было наиболее неправдоподобно. Это предположение двух лунатиков. И сейчас у него было нечто, что тоже было неправдоподобным. Полиция штата приняла без возражений и сомнений заявление этого типа по телефону, что он теперь осознал и понял, кем он является на самом деле. Для Алана все это гроша л о м а н н о г о не стоило. От этого попахивало мошенничеством и хитростью. Аллан подумал, что, может быть, этот человек... Все же появится. Ни один из этих ответов не служит ответом на мой вопрос. Шептало сознание Алана. Почему ты так беспокоишься из-за всего этого? Почему ты звонишь в Форт-Ларами, штат Вайоминг, и ищешь этого старикана, который, скорее всего, не помнит Тада Боманта из-за того, что давно уже страдает провалами памяти? Потому что у меня нет ничего лучшего, прямо и честно ответил самому себе шериф. Потому что я могу звонить отсюда без этого чёртова городского выборного с т а р с т ы который следит, чтобы я не превысил расходы на междугородные телефонные разговоры, и потому что они верят в это, Тат и л и с Это безумие, всё правильно, но они кажутся достаточно разумными во всех прочих делах. И черт возьми, все же они верят в это. Но это не значит, что и я верю. И он не верил. Так ли? День проходил медленно. Доктор Притчерт так и не позвонил. Но голосовые отпечатки все же пришли вскоре после восьми, и они были удивительными. Они выглядели... совсем не так, как ожидал Тат. Он думал увидеть нечто типа распечатки электрокардиограммы с пиками и провалами, которые Аллан будет пытаться расшифровать и объяснить. Он и л и с будут поддакивать сумным видом, как это делают те люди, которые, столкнувшись со слишком сложными и путанными объяснениями какой-либо вещи, незнакомой им. знают, что лучше всего в этом случае не задавать каких-либо вопросов, поскольку если их действительно задать, то получишь еще менее понятный ответ.